Было утро, оно наступило давным-давно, и он услышал гул самолета. Самолет сначала показался в небе точкой, потом сделал широкий круг, и бои выбежали ему навстречу, и, полив кучи хворосты керосином, подожгли их и навалили сверху травы так, что... По обоим концам ровной площадки получилось два больших костра, и утренний ветерок гнал дым к лагерю, и самолет сделал еще два круга, на этот раз ближе к земле, потом скользнул вниз, выровнялся и мягко сел на площадку. И вот к палаткам идет его старый приятель Комтон. В мешковатых брюках, в твидовом пиджаке и коричневый, Фетровой шляпе». Что с вами, дружище? Спросил Комтон. Да вот нога, сказал он. Вы позавтракаете? Спасибо. Чаю выпью. Я на мотыльке. Мемсаиб не удастся захватить. Место только на одного. Ваш грузовик уже в пути. Лен отвела Комптона в сторону и заговорила с ним. Комтон вернулся еще более оживленный. «Сейчас мы вас устроим», — сказал он. «За мем Саиб я вернусь». «Ну, давайте поспешим. Может, еще придется сделать посадку в Аруше за горючим». «А как же чай?» «А да мне, собственно, не хочется». Бои подняли койку... Обогнули с ней зеленые палатки, понесли дальше мимо скалы и по равнине мимо костров, которые полыхали на ветру без дыма, потому что от травы уже ничего не осталось, и подошли к маленькому самолету. Внести его туда было нелегко, но когда, наконец, внесли, он откинулся на спинку кожаного кресла, а ногу ему подняли и положили на переднее кресло вместо Комптона. Комптон запустил мотор и вошел в кабину. Он помахал Элен и Боем, и как только треск мотора перешел в привычный уху рев, Комптон сделал разворот, обходя кабаньи ямы, и, подскакивая на ходу, машина понеслась по площадке между кострами и с последним толчком поднялась в воздух. И он увидел, как те внизу, Машут им вслед, и палатки возле холма теперь почти вровень с землей. Долина открывается все шире и шире, кучки деревьев и кустарника тоже почти вровень с землей, а звериные тропы тянутся ниточками к пересохшим водопоям. И вон там еще один водоем, которого он никогда не видел. ЗЕБРЫ Сверху видны только их округлые спины, и антилопы гну, головастыми пятнышками растянулись по долине в несколько цепочек, точно растопыренные пальцы, и, кажется, будто они лезут в гору. Вот шарахнулись в разные стороны, когда тень настигла их. Сейчас совсем крохотные, и незаметно, что скачут галопом. И равнина сейчас серо-желтая до самого горизонта, а прямо перед глазами твидовая спина и фетровая шляпа комти. Потом они перелетели над предгорьем, где антилопы гну карабкались вверх по тропам, потом над линией гор с внезапно поднимающейся откуда-то из глубин зеленью лесов и с откосами, покрытыми сплошной бамбуковой зарослью а потом опять дремучие леса, будто изваянные вместе с горными пиками и ущельями. И, наконец, перевал. И горы спадают, и потом опять равнина, залитая зноем, лиловато-бурая, машину подбрасывает на волнах раскаленного воздуха, и Комти оборачивается посмотреть, как он переносит полет а впереди опять темнеют горы. И тогда, вместо того, чтобы взять курс на Арушу, они свернули налево. Вероятно, Комти рассчитал, что горючего хватит, и, взглянув вниз, он увидел в воздухе над самой землей розовое облачко, разлетающееся хлопьями, точно первый снег в метель, который налетает неизвестно откуда, и он догадался, что это саранча повалила с юга. Потом самолет начал набирать высоту и как будто свернул на восток. И потом вдруг стало темно. Попали в грозовую тучу, ливень сплошной стеной, будто летишь сквозь водопад. А когда они выбрались из нее, Комти повернул голову, улыбнулся, протянул руку. И там, впереди, он увидел... Заслоняющую все перед глазами, Заслоняющую весь мир громадную, Уходящую ввысь, Немыслимо белую под солнцем Квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, Что это и есть то место, Куда он держит путь. Как раз в эту минуту Гиена перестала скулить в темноте и перешла на какие-то странные, почти человеческие, похожие на плач вопли. Женщина услышала их и беспокойно зашевелилась у себя на койке. Она не проснулась. Ей снился дом на Лонг-Айленде, и будто это вечер накануне первого выезда в свет ее дочери. Почему-то и отец тут же и он очень резок с ней. Потом гиена завыла так громко, что она проснулась, и в первую минуту не могла понять, где она, и ей стало страшно. Она взяла карманный фонарик и осветила им вторую койку, которую внесли, когда Гарри уснул. Она увидела, что он лежит там, покрытый сеткой от москитов, а ногу почему-то высунул наружу. И она свисает с койки. Повязка сползла, и она боялась взглянуть туда. «Моло!» — позвала она. «Моло! Моло!» Потом крикнула. «Гарри! Гарри!» Потом громче. «Гарри! Ради Бога! Гарри!» Ответа не было, и она не слышала его дыхания. За стенами палатки гиена издавала те же странные звуки, от которых она проснулась. Но сердце у нее так стучало, что она не слышала их.